Веский довод в пользу этой мрачной убежденности моей. Нам свойственна беззаветная слиянность с духом той эпохи и того народа, где застала нас рождение и зрелость. Не случайно все века арабского халифата, где евреи жили полноправно и спокойно, лучшие еврейские поэты и философы писали на отменном арабском языке. В Германии они такими стали немцами, достаточно назвать хотя бы гейны. А в России так они восприняли дух разрушения во имя справедливости и счастья сразу всех, что страшно вспомнить их кошмарную активность. А понимал ли кто-нибудь из них, что обречен? Навряд ли. Так же, как они навряд ли бы понимали это, трудись они на Третий Рейх. Отец писателя Григория Кановича, портной по профессии, с осудительным сожалением сказал о соплеменниках пронзительные слова. Мы слишком раскаляли утюг, гладя чужие брюки. И лучше об усердии еврейском не сказал, по-моему, никто. А что касается нашей пресловутой житейской сметки, видеть наперед ее естественное свойство. Я только напомню, как в 1939 году же Батинский распинался в голос, объясняя польским евреям, что из Германии идет к ним смерть, и надо уезжать куда угодно. Был освистан, даже назван был фашистом сгоряча. Сегодня вспоминать об этом дико и необходимо. А теперь поговорим о нашей мразе. Я бы с мелкой начал. Первые же дни приезда нашего в Израиль позвонил мне полузнакомый, виделись единожды, осведомленный доброжелатель, и спросил, а были ли у меня за время литераторской жизни в России книги почему-либо зарезаны? «Ого-го!» — сказал я радостно и горделиво. «Целых три, а если и статьи прибавить, то с лихвой четыре наберется». «А за что их зарезали?» Задал мне доброжелатель странный для меня вопрос. «Как это за что?» – спросил я Шарашина. «Я ж тогда все умственные силы клал, чтобы сказать о советской власти все, что я о ней думаю. За навязчивые ассоциации. Они тогда иллюзиями назывались. Так что, в сущности, за попытку оклеветать наш дивный строй. Они меня по делу резали. Понять их можно». «Вы забудьте это», – мягко посоветовал доброжелатель. «Напишите, что вас резали как евреи что вы жертва государственного антисемитизма. Это очень вам поможет в получении различных льгот. Вы что, с ума сошли? Спросил я грубо. Для чего же мне так низко лгать? Я вам добра желаю, сказал доброжелатель с легкой обидой. Я от всей души. Еще потом он жаловался общим друзьям на мою хамскую неблагодарность. И был прав, конечно. А мотив этот я вспомнил уже лет пять спустя в одном российском городе. Ко мне явился за гулисы местного театра некий средних лет еврей, знакомый моих знакомых, так что сразу доверительно просила о помощи. «Чем могу?» – ответил я с готовностью. Был у него посажен сын, по чистой уголовке, за растрату и за воровство, на коем схвачен был с поличным, и ничем тут с очевидностью помочь было нельзя. «Так чем же я могу вам быть полезен?» – спросил я недоуменно. Вы сейчас такой знаменитый человек, терпеливо объяснил мне горестный отец, что вас может принять посол Израиля. И что, не понял я. И можно возбудить скандал, что садят еврея. Человек понизил голос от уважения к идее. Я уже все понял, но спросил на всякий случай с тупостью простительный эстрадник. Но посадили ведь его за воровство, а не за еврейство. Уж готов я был сказать различные слова, но человек на меня глянул и ушел а привкус у меня от той беседы еще долго сохранялся. Густ поток подобных спекуляций, и подробнее говорить об этом тошновато. Думаю, что меня уже поняли. А что касается людей с размахом мерзости повыше, то у каждого народа есть своя такая мразь, и тут гордиться нашей избранностью мне никак не выйдет. Нет, я вру и с радостью хватаю себя за руку. А про потоп сегодняшнего криминала что ж ты забыл? И это правда. Я как бы должен осуждать неслыханный поток бандитов и варья, весь мир сегодня захлестнувший, вылез из необъятных просторов первые в истории страны социализма. Что ж, если кто-нибудь настаивает, я их осуждаю. Хотя глупо осуждать естественные, как землетрясения, почти природные процессы. Снова среди этого потока невероятное количество нашего брата. И я о них, читая, с неправедной гордыней думаю порой, Какие же вы талантливые, патлы? Я вообще хочу сказать, что греховность этой мысли сознаю, но я уверен, что обилие жулья с размахом это веский признак живости народа в целом. Нет, повторю я снова, мне ничуть не стыдно за слепых и воспаленных комиссаров тех далеких лет. Не стыдно за людей, насквозь пропитанных тем гибельным высоким духом разрушения, что поразил тогда насквозь Россию целиком. Но неужели из сегодняшних Никто не вызывает во мне чувства омерзения, а следовательно и стыда за соплеменность. Нет, есть один, о нем я расскажу немедленно. Он, несомненно, умный человек, поскольку таковым не будучи, никак нельзя играть того шута и агрессивного придурка, которого он давно уже играет, с бесцеремонной оживленностью суясь во все дискуссии, проблемы и отверстия. Сейчас, по счастью, спала и затихла его бурная известность. А было время, в каждом зале города Любова шли записки, штук по 5 по 6 с одним вопросом, как я отношусь к Жириновскому и что я думаю о нем. Казалось бы, все очень просто, а отношусь я к нему крайне плохо, а думаю и того хуже, потому что этот фюрер для бедных натворить такого может, что Россия, ужаснувшись и опомнившись, немедля вспомнит о его еврействе. Но я, однако, иностранец, Никаких советов я давать не вправе, а предупреждать и пророчествовать вовсе глупо и бессмысленно. Я отделался неким давним стишком, который по счастливой случайности подходил Жириновскому с полной определенностью. Среди болотных пузырей, надутых газами гниения, всегда находится еврей, венец болотного творения. И зал смеялся неизменно, а я тоскливо думал всякий раз, Откуда же берутся миллионы, что голосуют за этого опасного шута? Так повторялось много раз. И тут судьба решила поиграть со мной. Подсунула мне встречу с Жириновским. Будучи в Москве однажды, пришел я в дом литератора на обсуждение последней книги одной замечательной негромкой писатели. Забавно, что и книжка та была о фашизме. Говорилось и о его перспективах в России. Будучи курильщиком, отъявленным и злостным, Больше часа я не утерпел и вышел покурить в фае. Купил себе десяток книг в лайке у двери. Это существенная для дальнейшего деталь. Положил их на стоявший там же столик и блаженно закурил, наблюдая краем глаза за книгами, дабы коллеги их не сперли. Кто-то подошел поговорить, и я услышал, что в соседнем зале происходит встреча российских писателей с Жириновским. Я, разумеется, остался его ждать, и сигареты через две он появился. Три телохранителя в комиссарских кожанках плотно окружали его. А он с его лицом и в местечковом картузе смотрелся среди них, как пожилой еврей, арестованный со скрытия ценностей. Я подошел к нему и вежливо представился. Сказал, что я живу в Израиле, что литератор, и мне жаль, что нет с собой книжки, чтобы подарить ему. А про себя подумал, и была бы, я б тебе хер ее подарил. И что хотел увести с собой его автограф. Эту речь я вовсе не готовил. Мне хотелось только поглазеть. И для чего я вдруг к нему поперся? Сам я не понимал. И с немалым удивлением слушал, что милю. И для чего автограф? Жириновский наклонился к невысокому плотному человеку средних лет. По виду явную литератору и устроителю всей встречи. И тот быстро и жарко нашептал ему на ухо что-то хвалебное в мой адрес. Ибо с обаятельной улыбкой мне Владимир Вольфович сказал... «Конечно, давайте мне любую книгу, я вам с удовольствием распишусь». Таким он выглядел приветливым, наивным, кротким и простым, что я за книжкой уметнувшись, ощутить успел свое коварство, вероломство и творимую подлянку. Ибо я через секунду возвратился с только что вышедшей тогда в Москве книжкой «Дневники Гебельса». Я даже распахнуть ее успел. На Жариновского смотрел пустой белый лист, на котором как раз и ставят автографы. Глаза мои лучились чистотой и интересом к государственному мужу. Но Жириновский посмотрел, какую книгу я ему принес, мне протянул ее обратно и сказал слова, от которых душа моя облилась блаженству, блаженством, ибо я мгновенно себе представил, как сегодня же на пьянке буду их рассказывать друзьям, а мне будут не верить. Он сказал, «Вы знаете, я тут никак не могу поставить подпись, меня и так о нем все время спрашивают. Я молча метнулся за другой книгой. Это оказался Розанов, и Жириновский, повертев ее в руках и сомневаясь, поставил подпись. Книгу я привез домой. А вся история стала цветком в букете моих эстрадных баек. Ибо я рассказываю только правду, а она намного ярче вымысла. Да, милый Саша, мы такой народ. Даже способное отребье крупной масти мы поставляем яркое и энергичное. В Израиле заметно снижен наш накал. Дух левантийской беззаботности, беспечности и всякого такого сильно обвивает нас. И кажется порой, что все-таки еврею жизненно необходимо явное и тайное сопротивление среды. Нет, оно есть, но тут оно совсем иное. Я довольно скоро по приезде эту ситуацию почувствовал, но сформулировать боялся, опасаясь, что незнание языка толкает меня к неверным обобщениям, на которые я права не имею. Но однажды натолкнулся на статью Равина Адина Штайнзельца, одного из мудрейших людей нашего времени. И там я просто прочитал слова, которые не смел произнести даже во время дружеского трепа. Я сейчас большую выпишу цитату, лучше все равно я не скажу. И то, что выше я писал, тут будет лаконично и весомо. Сперва Адин Штайнзельц отмечает нашу сложившуюся за века поразительную способность видоизменяться, приспосабливаться, становиться похожими на тех людей, среди которых мы живем. Но пишет он далее. Наша адаптация – это внутреннее преображение. Мы не просто обезьянничаем, мы становимся частью этого народа. Это вызывает обиду и возмущение. У других народов складывается ощущение, что евреи изощренно похищают у них душу и таким образом становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через некоторое время устами и мозгом их народа. Мы становимся большими англичанами, чем сами англичане, большими немцами, чем сами немцы, большими русскими, чем сами русские. О, как я это знаю по собственным ощущениям, а в том числе и по любви к России, которая незыблемо во мне живет и болями сегодняшней России мучает. Теперь я очень далеко, и лишь поэтому могу себе позволить письменно в своей любви признаться. Там позволяли себе вслух об этом говорить, в корыстных целях, и кричать. Только рептилии различного пошиба. Но продолжу. Зафиксировав это уже общее место, пишет далее Равин Штайнзельц. Основатели Израиля мечтали создать здесь новый тип человека. Этот человек, унаследовав духовное величие прошлого, должен был приобрести черты, которых, по мнению евреев, ему прежде всего не хватало. Физическую силу, прямоту, умение сражаться и сражаться хорошо, способность жить оседлой жизнью в своей стране. И они преуспели, по правде говоря, даже чересчур преуспели. Появилось поколение, у которого масса превосходных качеств. Но до чего же она странная? Черты, которые считались типично еврейскими, гибкость ума, утонченность, обширные знания, самокритичность, Качества, которые были частью нашей сути, исчезли. Я разрывал пространный текст, чтобы обнажилась ярче горькая, пронзительная мысль статьи. Израильский еврей – нечто иное, нежели тот образ, что сложился в нас за годы жизни в России. Удивительно емко и лаконично обо всем этом сказала дочь одной моей знакомой. Дочь сюда приехала 15 лет, закончила тут школу. Вольно и свободно чирикала и писала на иврите, полностью влилась в местную жизнь. И вдруг через 6 лет решительно собралась возвращаться в Питер. И на все разумные резоны матери отвечала полным с ней согласием. «Но в чем же тогда дело?» – обескураженно спросила мать. И дочь, слегка подумав, ей ответила. «Но, мама, где же я себе найду здесь князя Мышкина?» На мой взгляд, это сказано так точно, что любые комментарии только опошли бы без довод. Из-за этого нам часто трудно здесь и часто ощутимо чужеродно. Даже несмотря на чувство дома, замечательное интимное чувство, столь же со мной владеющее до сих пор, когда я попадаю в Россию. Мне крепко повезло, душа моя, ничуть не разрываясь, привязана к обеим родинам. Правда, российские квасные патриоты утверждают с давних пор, что евреи продали Россию. Но так как я своей доли денег пока не получил, я числю эту родину своей. А как изменится в Израиле наш облик дальше, не берусь гадать или предсказывать. Сегодня всюду множество пророков и провидцев, им и мы карты в руки. Я же лучше приведу слова одного своего знакомого, который держит в Иерусалиме магазин со всякой вкусной пищей, и внутри там на стене висит плакат с отменным текстом. «Евреи были, евреи есть, евреи будут есть».